Европейский авангард и футуризм. Вперед к будущему. Мы хотим воспеть человека у руля машины, который метает копье своего духа над землей по ее орбите. Филиппа Маринетти. Манифест футуризма. Филиппа Маринетти, родоначальник итальянского футуризма. Его портрет вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. В предисловии мы говорили о том, что такое модернизм. Это совокупность художественных течений, приверженцы которых заявляли о своем желании пересмотреть устоявшиеся каноны искусства, искали новые пути в творчестве. Именно в рамках модернизма возникали импрессионизм, символизм и многие другие стили и направления. Но применительно к XX столетию часто используют еще одно определение — авангард. Иногда одно и то же течение одни искусствоведы относят к модернизму, а другие — к авангарду, Например, футуризм называют как модернистским направлением в искусстве, так и авангардистским. Так давайте же разберемся, что такое авангард и что такое футуризм. Искусствоведческая путаница. Начнем с того, что общего единственно верного мнения о том, как соотносятся друг с другом термины «модернизм» и «авангард» нет до сих пор. Кто-то утверждает, что модернизм — это просто более ранняя стадия авангарда и предлагает условно считать водоразделом между ними первые годы XX -го столетия. Но в этом случае сразу несколько направлений в изобразительном искусстве, например, кубизм, можно отнести как к модернистским, так и к авангардистским. Кто-то утверждает, что между этими понятиями вообще нет никакой разницы и они вполне могут заменять друг друга. И в самом деле, у некоторых книгах по искусствоведению вообще всю первую половину XX века называют как эпохой модернизма, так и эпохой авангарда. Кстати, термин «авангард» происходит от французского «авангард», то есть «передовой отряд». Художники-авангардисты считали себя новаторами, первопроходцами в нелегком деле реформирования искусства. Но ведь о том же самом заявляли и модернисты. Так есть ли разница? Популярна точка зрения, согласно которой авангард в искусстве является наследником модернизма, то есть хронологически в конце XIX и в самом начале XX века в искусстве активно проявляют себя художники-модернисты. Они с удовольствием экспериментируют со стилями и техниками, призывают отказываться от устаревших, неинтересных, как им казалось, приемов и правил. Импрессионисты, символисты, фависты считали, при помощи искусства можно воздействовать на общественное сознание. И оказались правы. Постепенно почтенная публика признала, например, что картина вовсе не обязана копировать окружающее, что другие способы представления реальности тоже имеют право на существование. Но при всей своей самобытности модернисты не шли дальше революции внутри искусства. Мы будем воспевать дрожь и ночной жар арсеналов и верфей, освещенных электрическими лунами, жадные железнодорожные вокзалы, поглощающие змей, разодетых в перья из дыма, фабрики, подвешенные к облакам кривыми струями копоти, Филиппа Маринетти, манифест футуризма. Авангардисты, же активно заявившие о себе в период революции начала 20 XX столетия, не ограничились холстами, рукописями и театральными подмостками. Они уверяли, при помощи искусства можно не только воздействовать на умы, но и перестраивать общество. Поэтому представители искусства авангарда зачастую применяли на практике свои идеи о полном разрушении старых традиций и насаждении новых. Евлинво отмечал, раньше экспериментировали в искусстве, теперь искусством стали эксперименты. Радикалы-авангардисты не предлагали обновить приемы или пересмотреть традиции в изобразительном искусстве, Они желали создать искусство полностью новое, например, на волне революционных потрясений, в которых они с большим удовольствием принимали участие. Многие представители авангарда были активными участниками политических партий, социалистических, коммунистических, хотя, казалось бы, людям искусство тяга к политике никогда не было свойственна. Таким образом, можно сказать, что отличие авангарда от модернизма в основном в степени вовлеченности в общественную жизнь, в желании построить новый мир. Но тогда возникает очередной вопрос. Куда отнести, например, сюрреализм, к модернизму или к авангарду, если среди художников-сюрреалистов были как члены радикальных политических партий, так и вполне мирные обыватели? Поэтому вспомним то, о чем говорили недавно. Модернизм — это просто предтеча авангарда. Он наиболее ярко проявил себя в конце XIX — начале XX века. К авангарду же в широком смысле можно отнести все экспериментальные, новаторские течения в искусстве, начиная с первых годов 20 -го столетия, независимо от политических убеждений художников. Правда, в этом случае по-прежнему возникает путаница относительно пограничных направлений — фавизма, кубизма. Но успокоим себя тем, что даже среди маститых искусствоведов нет единства во мнениях по этому поводу, И чтобы избежать дискуссий, зачастую к авангарду относят вообще все эксперименты в искусстве от начала XX века до Второй мировой войны. Италия. Рождение футуризма. Почему же именно в Италии родился футуризм? Дело как раз в том, что Италия с ее древней богатой культурой известна в мире как страна-музей, и Маринетти, создавая манифест футуризма, был движим скорее духом противоречия, слишком долго Италия была страной старьевщиков, сетовал он. Мы намереваемся освободить ее от бесчисленных музеев покрывающих ее словно кладбище. Интереснейшим явлением в искусстве авангарда стал футуризм от латинского футурум будущее термин появился на свет благодаря итальянскому поэту Филиппа Маринетти, 1876 1944. Вдохновленные достижениями технического прогресса, политическими катаклизмами и революциями, футуристы заявляли, ни прошлое, ни настоящее не стоят того, чтобы о них думать и чтобы их ценить. Только будущее должно быть объектом интереса, только оно заслуживает приложения всех наших сил. Маринетти и его единомышленники, писатели и художники Луиджи Руссоло, 1885 1947 Карло Кара, 1881-1966, Умберто Бачони, 1882-1916. Его картина «Три женщины» представлена в PDF-приложении к аудиокниге. Джина Северини, 1883-1966, воспевали революцию и войну как способ переустройства мира, призывали восхищаться красотой машин и двигателей, заявляли, что автомобиль или заводская печь неизмеримо прекраснее, нежели лицо любимой женщины или вид играющего ребенка. За плечами многих футуристов были вполне традиционные художественные школы и стили. В «Манифесте футуризма», опубликованном в 1909 году, Маринетти писал «Красота может быть только в борьбе. Никакое произведение, лишенное агрессивного характера, не может быть шедевром». «Мы стоим на последнем рубеже столетий. Зачем оглядываться назад, если мы хотим сокрушить таинственные двери невозможного? Время и пространство умерли вчера». Луиджи Руссоло в «Искусстве шумов» писал, «На протяжении многих лет Бетховен и Вагнер потрясали наши сердца и щекотали наши нервы. Теперь мы присыщены и находим больше удовольствия в сочетании звуков трамваев, карбюраторных моторов, экипажей». Футуристы отрицали буквально все правила грамматики, основы стихосложения, законы гармонии и цвета в живописи. Они старались изобрести новый язык, используя самостоятельно придуманные слова, сочетая слоги и звуки, применяя нецензурную лексику и узкоспециальный жаргон. Они декларировали новое искусство, основанное на слиянии жанров и видов. Многие футуристы пробовали себя не только в живописи, но и в архитектуре, дизайне, инженерном деле. Их выступления и выставки неизменно вызывали скандал, но, тем не менее, в рамках футуризма появилось на свет множество интересных произведений. Например, работа Антонио сант элия «Электростанция», которую вы можете увидеть в PDF-приложении к аудиокниге. В изобразительном искусстве футуристов можно найти много общего с фавистами — чистые яркие цвета, экспрессия, агрессивность формы и кубистами при страсти к геометричности, четкости линий часто движение на картине передавалось при помощи изображения его последовательных фаз, представляя собой нечто вроде раскадровки. Для футуристической живописи характерны также попытки передать на полотне звук. Казалось бы, недостижимая задача, но при помощи четкого ритма линий, определенных сочетаний энергичных цветов художники добивались того, что картины с названиями «Музыка» Луиджи Руссела, «Смех» Умберто Бачони действительно кажутся звучащими. В Италии родилась футуристическая архитектура, для которой характерна динамика, сочетание огромных объемов при помощи мостов, галерей, воздушных, железнодорожных путей, насыщенность механизмами и электроприборами. Идеологом создания подобных строений стал Антонио сант элиа 1888-1916. Он же в 1914 году опубликовал «Манифест архитектуры футуризма». элиа погиб в годы Первой мировой войны. Закаты возрождения футуризма. В 1912 году в Париже прошла первая выставка художников-футуристов. Главными персонажами картин были самолеты, поезда, теплоходы, заводская техника. Выставка закономерно приобрела скандальный душок. Не в последнюю очередь благодаря таким высказываниям Маринетти товарищи, как, например, новое искусство может быть только насилием. Итальянский футуризм нашел активных последователей в России, видимо, потому что у нас на родине тогда назревала революционная ситуация, и постулаты футуристов оказались как нельзя более кстати. Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой, красотой скорости. Гоночная машина, капот которой, как огнедышащие змеи, украшают большие трубы, ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской. Филиппа Маринетти. Манифест футуризма. В декабре 1912 года в Москве вышли поэтический сборник и манифест, объединенный общим названием «Пощёчина общественному вкусу». Таким образом, поэты Велимир Хлебников, 1885-1922, Владимир Маяковский, 1893-1930, Давид Бурлюк, 1882-1967, Алексей Крученых, 1886-1968 и другие решили заявить о необходимости сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих и прочих с парохода современности. Так же, как и в Италии, и в России футуристы заявляли «Только мы — лицо нашего времени». В отличие от итальянского, русский футуризм был более литературным, нежели художественным явлением, и был менее милитаристичен. Впрочем, русскому авангарду мы уделим особое внимание чуть позже. В Европе же футуризм практически прекратил свое существование с началом Первой мировой войны, отчасти потому, что многие представители этого художественного направления, вдохновленные собственными идеями обновления общества войной, отправились на фронт и сгинули там. Те, кто уцелел, начали искать новые стили и направления, но в целом футуризм оказал большое влияние на развитие искусства 20 столетия, проявившись в дизайне, театральном деле, кинематографе. Во второй половине 20 века в Европе и Америке начало активно развиваться направление так называемого неофутуризма, разрабатывавшего уже не способы отказа от прошлого ради будущего а идеи гармоничного или не очень сосуществования человека и природы, высоких технологий и древних традиций. В связи с ним можно назвать имена американца Ричарда Бакминстера-Фуллера, чеха Яна Каплицкого, шведа Саймона Сталинхага. Футуристическая музыка. В 1911 году в свет вышел «Технический манифест футуристической музыки», автор которого — композитор Франческо Балила Протелло, 1880-1955 провозглашал полную свободу выражения в музыке, абсолютную полифонию и свободный ритм. Некоторые картины известных представителей направления вы можете посмотреть в PDF-приложении «Книги. Раздел футуризм».